Глава третья. Закончив разговор с женщиной около шести, Хюльда сразу отправилась домой. Ей было необходимо обдумать свои дальнейшие действия. Наступало лето, и дни становились длиннее, но солнце не показывалось. Шли бесконечные дожди. Она еще помнила те времена, когда лето было теплее и солнечнее, и вообще воспоминаний у нее накопилось много, даже слишком много. Хюльде скоро исполнялось 65. Это казалось невероятным. Неужели ей и правда уже к 70? Хюльда совсем не ощущала себя на эти годы. Но смириться с возрастом – это одно, а вот смириться с выходом на пенсию – другое. Это гораздо тяжелее, пенсия все ближе, и ничего с этим не поделаешь. Вообще-то Хюльда даже представления не имела о том, что за жизнь у пенсионеров. Она, конечно, помнила свою мать, которая превратилась в старушку уже в 60 лет, и даже раньше. Но теперь, когда очередь дошла и до нее самой, особой разницы между 44 и 64 она не чувствовала. Силы, может, уже и не те, но их вполне достаточно. Зрение пока в норме, а вот слух, правда, стал слегка подводить. Хюльда была в неплохой физической форме. Результат ее приверженности активному отдыху. Ей и справку выдали, что она не старушка. «Вы в прекрасной форме», — сказал ей молодой врач. Даже чересчур молодой. Чтобы быть врачом, разумеется. Вообще-то, буквально он сказал так. «Вы в прекрасной форме для вашего возраста». И все же, когда Хюльда видела свое отражение в зеркале, определенные изменения во внешности она замечала. Иногда она не верила своим глазам. Ей казалось, что она глядит на какую-то незнакомку, которую ей и признавать не хочется, несмотря на привычные черты. Кое-где проступившие морщинки, мешки под глазами, сидеющие волосы. Да и кожа обвисает. Кто она, эта женщина? И что она делает в ее зеркале? Хюльда сидела в своем любимом кресле, которое когда-то принадлежало ее матери. и смотрела в окно гостиной на стену дома напротив. Вид был ничем не примечательный, вполне обычный для пятого этажа многоквартирного дома. То ли дело раньше. Иногда она позволяла себе предаваться ностальгии о прошлом и вспоминать о том, как они жили в своем семейном доме на Аульфтанасе. Стоило выйти в сад, как ты оказывался на лоне природы, где громко и неутомимо щебетали птицы. Как быстро пролетели годы. Хюльде казалось, что не так уж много времени прошло с тех пор, как она вышла замуж и стала матерью, но когда она принималась подсчитывать, оказывалось, что это было много-много лет назад. Казалось, время было сродни гармоники, меха которой могли бесконечно разжиматься, а потом в одно мгновение сжимались. Хюльда осознавала, что будет скучать по работе, несмотря на то, что ее заслуги зачастую недооценивали, и в плане карьеры она топталась на месте. В глубине души она боялась одиночества. А может, оно ей и не грозит? Кто знает, к чему приведет ее дружба с тем человеком из клуба любителей активного отдыха. Однако возможности, которые эта дружба открывала, и приятно будоражили, и выбивали из колеи одновременно. У Хюльды не было каких-то серьезных отношений с тех пор, как она овдовела. И поначалу она никак не поощряла ухаживаний этого человека. Она опасалась, что ничего хорошего из этого не выйдет, и комплексовала по поводу своего возраста, что было на нее совсем не похоже. Обычно она старалась не вспоминать, что ей уже за 60, и поддерживать в себе молодость духа. Но на этот раз цифра 64 все-таки заставила ее Сомневаться, разумно ли начинать новые отношения в такие годы. Хюльда не однажды задавалась этим вопросом, но каждый раз понимала, что просто подыскивает предлог, чтобы не рисковать. Ее пугали перемены. Как бы то ни было, Хюльда не спешила. Этот человек ей нравился, и она вполне могла представить себе, что встретит с ним закат своих лет. Она не была влюблена, честно говоря, она уже и не помнила, что это за чувство. Но любовь и не была для нее чем-то обязательным. Они разделяли увлечение походами, а это уже немало. Ей было с ним хорошо, однако она отдавала себе отчет, что была и другая причина, по которой она уже не раз и не два принимала его приглашение на свидание. Откровенно говоря, решающим фактором была ее грядущая пенсия. Ей не хотелось стареть в одиночестве.